Тут Лиза рассмеялась. про пьянь это у нее вроде как юморок. И тут, говорит Лиза, что-то в лице кости дрогнуло. Вроде у него слезы набежали. Но он сразу же резко от нее отвернулся. «Я считаю, это возможно. А ты?» «А я в этом уверена», — ответила глазастая. «Слаб человек». Но это в нем мелькнуло и пропало, вздохнула Зойка. Он снова озверел, когда Лиза спросила, «Испугала я тебя?» «Не обрадовала», — ответил. «Зачем ты это сделала?» Она промолчала. Ей вдруг стало стыдно, когда она вспомнила все, но призналась. Я, говорит, хотела, как ты, все пройти. Ты, Костик, не сердись. Глупо. Моя жизнь — одна глупость. Зойка замолчала. В ее ушах теперь беспрерывно стоял голос Лизы. «Нет, он был не жалостливый», и не печальный, а какой-то проникновенный. Звучал в Зойке и мешал ей спокойно жить. А потом, глазастая, Лизок завела свой старый разговор, и он опять озверел. Говорит ему вдруг, что, когда ее схватил мент, она поняла, можно жить, и ты будешь играть на саксофоне, станешь настоящим музыкантом, у тебя, говорит, вся жизнь впереди. И вдруг, как дурочка ненормальная, вроде «Меня запела», Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Ты только надейся и жди. Представляешь, как он озверел. Заорал. Ну ты, непробиваемая! Вскочил, схватил саксофон, распахнул окно, чтобы его выбросить. И выбросил? Спросила глазастая. Нет, не смог. Сунул леди саксофон и крикнул. Продай его. И чтобы больше ни слова про это усекла. А тут... Я услышала через стенку, что он это орёт, и думаю, надо сходить к ним, хотя мне и страшно. Но думаю, надо же чем-то помочь Лизе, не стукнет же он меня при ней. В общем, набираюсь храбрости, звоню, сама трясусь, прям колотун. Но уж заранее приготовила улыбочку, а он открыл дверь, глаза бешеные, губы ползут вбок, кривятся, и дырка в зубах видна. Обычно он теперь никогда не разжимает губ. Он поэтому и не разжимает, чтобы дырку никто не видел, догадалась глазастая. «Точно, ты права. Сейчас, думаю, порвет меня на куски». А он ничего, повернулся и ушел на кухню. А я вплываю в комнату, вижу, Лизок лежит в кровати. Удивляюсь, спрашиваю, «Тетя Лиз, вы что, заболели?» «Я же еще не знала, что случилось. Это потом она мне все выложила». А она не откликается, лежит в обнимку с саксофоном и укачивает его, как ребеночка. Я застываю, пугаюсь. Что это она? Смотрю, не шевелюсь, ничего не говорю. Она качает, качает саксофон. Вот так она укачивала Костю, когда он был маленьким. Вдруг слышу ее голос. «Зоя, не грызи ногти, ты же обещала».